Глава десятая. ме прилетела следом, оборачиваясь книгой и ложась передо мной на подставку. «Что ты хочешь узнать?» «Да ничего пока. Может, просто общие сведения. Например, зачем нужна хозяйка? Что с этими горами не так?» Открыла карту мира. «Не понимаю, о чем ты?» «Горы как горы. В каждом мире они есть. Зачем нужна хозяйка для этих?» «Я не знаю». Меня сотворили сразу с первой хозяйкой. Я все записывала, участь вместе с ней. «А сами боги появлялись в мире? Ты их видела?» «Нет». «И сразу скажу, хозяйки тоже не видели и не слышали их. Просто занимались горами, соблюдали правила и все». «Открой мне правила, взгляну еще раз». Она прошелестела страницами, открывая нужное. «Опять же ничего такого». Смотреть, чтобы горы не засыпали поселения, не сходили-сели, и лава не сожгла мир. Ну да, и все. Люди могли бы построить города подальше от гор. Зачем надо было строить у подножия? Разум должен же быть. А кто их знает? Наверняка еще одна загадка, и тем интереснее будет все разгадать. Ты странная. Ты повторяешься, но да, есть немного. У меня такие возможности открываются. приключение и новая жизнь. Книга ничего не ответила. А мне не нужно было. И вообще, она скучная. Ничего интересного в ней не нашлось. Описание извержений, например. Количество гор. Так, стоп, как это? Горы растут? Кажется, я нашла еще одну странность и загадку. Ну, вот так, обычное дело. И ничего необычно. Горы неживые, они не могут себе выращивать конечность. Или как это вообще можно назвать? Никак не называем, но у каждой хозяйки вырастает одна гора. Твоя тоже будет, скорее всего, пока не видна. Зачем надо выращивать еще одну гору? Их и так много. Через несколько сотен лет, а то и тысяч, здесь будут сплошные горы. Ты опять задаешь вопросы, на которые у меня нет ответов. Так было с самого начала, и все. Книга надулась, потом схлопнулась, собираясь, видимо, стать совой. Подожди, дай посмотреть карту мира. И не обижайся, ты говорила в самом начале, что знаешь все, а по итогу я задаю вопросы, на которые ты не знаешь ответа. Перед глазами снова появилась карта. Горы выглядели просто хребтом, обычным. В голове три больших, следом... Куча поменьше, растущих по линии, и длинный тонкий хвост, вроде как змейка или ящерка, без одной лапки. Как интересно! Горы живые, отращивают себе конечности? Мысли поскакали в разбег. Я задумчиво откинулась на стуле, внезапно погружаясь в прошлое. Интересно было бы увидеть конец моей истории. Неожиданно в Москву что-то сместилось и я увидела кино. «Ты что натворила?» Гришаня выронил сигарету на пол. «Я? Это ты ее толкнул, а меня здесь и не было!» Подруженька пули вылетела с балкона. Через пару мгновений уже хлопнула входная дверь. «Все бабы-сучки, а я крайний!» Гриша мгновенно затушил тлеющий ковер и выглянул в окно. «Ничего интересного!» оборвала мое видение Мия. Как скажешь, огорчилась я, не увидев, чем кончилось. Я пойду, полетаю над горами, посмотрю свою вотчину, заодно гляну, где будет расти моя гора, а там и глядишь, нужно будет лететь на обед к королеве. Обернувшись птицей и взлетела, рядом пристроилась мия. Тебе можно покидать купол? Не знаю, но и птица я никогда не была. Она сначала пыталась лететь рядом, но моя скорость и ее короткие крылышки не позволяли ей этого. Схватив ее лапкой, я полетела в сторону начала гор, заодно рассматривая их. Людей я не видела, были видны живописные горные козлы. Пару раз мелькнули представители кошачьих, и было много птиц. Достигнув трех гор, я облетела их, понимая, что они упираются в невидимый барьер. Видимо, это и есть стена мира. Повернула, начиная лететь вдоль хребта. Да, две горы по бокам, словно ноги. Дальше горы чуть расширились и снова сузились. С левой стороны была гора, нога, а справа и нет. Мое плата было посередине, окруженное сразу четырьмя горами. Дальше горы стояли по одной, но постепенно уменьшались, становясь хвостом, который упирался в море, даже, я бы сказала, нырял. Море омывало кончик гор с двух сторон и побережье занимало все пространство от стены до стены. Что-то мне это напоминало. Но не суть. Берег был пост, без каких-либо признаков жилья. Я, подлетев ближе, выпустила Мию и села на кончик скалы, торчавший прямо из воды. Вода как вода. Были видны рыбы. Кстати, неплохо бы поймать одну на обед. Одна из весьма крупных рыб Подплыла к поверхности, там плавал какой-то жучок. Сорвавшись с камня, я схватила рыбу лапами, когтями, вцепившись в жабры. «А у нас на ужин рыба!» – полетела в сторону своего плата. «Наверно, вкусно!» – Мия села у меня между крыльев и, закопавшись в перья, притихла. Прилетев на озеро, я, обернувшись, унесла рыбину в кухню, положила в большое ведро и пошла переодеваться к обеду. Должна же я выглядеть хоть немного получше, чем в этом обычном платье. Хотя выбрать мне было не из чего. Завтра лечу в город. Прилетев в горе гномов, я села на бойницу, заглядывая внутрь галереи. Там царила небольшая суета. Накрывали на стол. Королева хмурилась, наблюдая за слугами. Рядом со столом поставили небольшой, но высокий столик. На нем стояли серебряный поднос на котором лежали три свитка. Стояли чернильницы с пером. «Ждешь?» Спрыгнула я на ковер и обернулась человеком. «Жду, конечно. На кону стоит целая гора». Она попыталась спрятать довольный вид. «Да, и дом, и еще немного мелочей». Я присела напротив пустого кресла. Королева сделала вид, что не заметила нарушения этикета. не спеша приблизилась к столу и села. «Мелочи?» «Я бы попросила добавить кое-что. Думаю, для тебя это мелочи». «Я не знаю, что ты имеешь в виду, но выслушаю». «Дом, мебель – это прекрасно, но меня интересуют ткани, шторы, балдахины, постельное белье, ковры, даже посуда». <соспорядок> «Ерунда, дам на выбор без всякого договора. перины подушки – все, что захочешь. По быту, конечно» и детские вещи, включая люльку. Мастера сделают по высшему разряду. Она поморщилась. Это несущественно. Просто выберешь нужное. Это все? Да. Слуги наконец-то накрыли на стол и исчезли за дверьми. Боялась ли я, что они обманут меня? Нет. Я хозяйка гор. Могу пустить лаву куда угодно и когда угодно. Устроить землетрясение. Тогда давай уже подпишем. Она протянула мне первый свиток. Я развернула. Это был контракт на постройку дома. Список стройматериалов, мебели, ковров, тканей, посуды. Внизу был магический чертеж. И, подвигав голографическую картинку, не думая уже, подписала. Передала его королеве. Она тоже подписала, еще прижав свиток магическим перстнем. Во втором была передача горы в собственность. Этот я тоже подписала а третий свиток остался на месте. А этот, если вдруг понадобилось бы что-то добавлять, серьезное. Она заулыбалась и расцвела. А это тебе подарок от нас. Наш мастер закончил его еще год назад, но мы не стали продавать. Слишком он необычен для нашего мира. Нет у нас дев-воительниц. Слуги словно знали, что их ждут. Мгновенно принесли что-то, закутанное в ткань. Установив это нечто похожее на манекен, они аккуратно сняли ткань и снова испарились за дверью. «Доспехи?» Я с удивлением смотрела на это произведение ювелирного искусства. Мелкие чешуйки перемежались с кольцами-соединениями. Туника, доспех, ложилась на бедра и закрывала живот. Пластины покрупнее лежали на плечах, груди, на шее был воротник из колец, пояс из кожи но золотыми вставками и ножнами для меча, а также шлем, закрывающий полностью голову, низ шеи и скулы Красивые перья на макушке завершали картину. Да, мне кажется, они сделаны для тебя. И это не просто доспехи, они магически защищены, простым оружием их не проткнуть. Легкие, надеваются и снимаются просто. Она явно ожидала от меня больших восторгов. Это очень красивый и самый необычный подарок, который я получала. Очень надеюсь, он так и останется на манекене и никогда мне не пригодится. Прямо это как спасибо. Она расправила на себе салфетку, приступая к еде. Приятного аппетита. Я тоже воспользовалась салфеткой, начиная есть. Супа не было, но была подана какая-то птичка и к ней тушеные овощи. Я с аппетитом взяв вилку и нож, надрезала бедро у тушки и, выцепив кусок ароматного мяса, понесла ко рту. «А вот и наша птичка!» – раздался голос у меня за спиной. «Что?» Я оглянулась. За моей спиной стояли двое мужчин, и, кажется, это драконы. Как я могла прозевать их прилет? Повернулась к королеве, но та сидела в кресле, словно ее парализовала. Но глаза умоляли о чем-то. Внезапная слеза скатилась по щеке. Возле нее стояло тоже двое, и они мерзко улыбались. Дверь на галерею сейчас взламывалась изнутри горы. Повернуться к драконам или сделать что-то? Я тоже уже не смогла. На мое лицо опустилась какая-то прозрачная вуаль. И я тоже застыла. «Какого рожна вообще происходит? Я же в горах!»